Голова 36. «То есть 10 лет?» «Это в лучшем случае. Я сейчас говорю о сроке, который ему светит, если приложить вообще все материалы и усилия к делу. У них такие адвокаты, что вместо пальца руку откусят и не подавятся». Аверьянов замолкает. Глеб скребет щеку. Он не брился уже пару суток, и сейчас на его чеканном подбородке вырисовывается пиратская щетина. Настя ставит п р е д о мной чашку с чаем, и я благодарно киваю ей и снова хмуро размышляю. «Но если купить судью?» — изрекая, когда за хозяйкой дома закрывается дверь. Лев сукаризный на меня смотрит, Глеб ухмыляется. «Моя девочка!» — отзывается и светится гордостью. «Если дело ведет тот, о ком т о говорила, — не вариант. С другой стороны, тот судья славится своей непредвзятостью. Это даже плюс в случае с Хусейновыми». Они могли бы попытаться перетянуть его на свою сторону, а я точно знаю, он не продастся. Беру в руки чашку и отпиваю. Чай приятный, но я не чувствую вкуса. Настолько переживания затмили разум. «Тогда нам остаётся только играть честно», — говорю устало. Лев кивает. Глеб тянется ко мне и целует в лоб, успокаивая. «Мы сделаем всё, что в наших силах», — говорит, глядя на льва. Тот кивает снова. «Эта тварь сядет». «В любом случае, попытаться стоит». Отзываюсь и поворачиваюсь к дверям, в которые свизгом врывается маленький ураган. «Дядя Глеб!» Женька забирается на колени к Жданову и довольно затихает. «Евгения Львовна, я кому сказала?» В комнату вплывает Настя в п е р е д н и к е и тычет пальцем в дочь. «Марш отсюда! У дяди Глеба с папой серьёзный разговор!» «Насть, всё в порядке!» Глеб дает ей знак успокоиться, но супруга Льва только поджимает губы сердито. «В детскую, живо!» Тычет пальцем на дверь, и даже мне хочется подчиниться, настолько строгой она выглядит. Женя с недовольным сопением спускается с колен Глеба и уходит. Настя закрывает за ней дверь и снимает передник, усаживаясь рядом с нами на диван. «И что вы решили?» «Будем прилагать все усилия, но шансы на долгие каникулы невелики». Лев приподнимает руку, и Настя устраивается рядом с ним, под его крылом. Жданов даже бровью не ведет и не скажет, что он любил ее когда-то. Абсолютно равнодушный взгляд, спокойная, расслабленная поза. «А если купить судью?» — Настя задает тот же вопрос, что задала я. Лев вздыхает, Жданов начинает ржать. «Аверьянов, похоже, из всех присутствующих в комнате ты самый честный и порядочный». Глеб с л ы б ы смотрит на парочку на диване и поталкивает Настину ногу в тапочке. «И что ты только в нём нашла?» «Отвали!» Таня, моргнув глазом, огрызается и прижимается к мужу теснее. Тот целует её в висок. «Мы уже такой вариант рассматривали!» Лев обращается к жене. «Но тот судья неподкупный. Мы с ним вместе учились, и я за него знаю. Не вариант. Но ты же можешь ему набрать и по-братски поговорить!» Она невинно хлопает ресницами, заглядывая мужу в глаза. Тот тает. «Ну, можешь же! Завтра!» Соглашается с ней, я г о т о в расцеловать бывшую Глеба за то, что она такая умница. Не думала, что мы с ней сойдемся, но как только Лев отвечает согласием, Настя смотрит на меня и мигает обеими глазами, имитируя кивок. «Ладно. Раз с делами покончено, может, по пиву?» Хозяйка дома радушно смотрит на нас с Глебом, мы переглядываемся и читаем мысли друг друга. Жданов отвечает. «Не сегодня, Настя. Время уже позднее, нам надо еще в город вернуться. Может, на выходных пересечемся? У вас какие планы?» «На выходных?» — Настя фыркает. «Ты имеешь в виду воскресенье?» Молния ударяет между лопаток, и я ежусь, понимая, что в это воскресенье Жданов объявит о помолвке с Теоной. Настроение портится в конец. В гостиной повисает тишина. Лев откашливается, видимо, тоже понимает, какую щепетильную тему мы затронули. «Неплохая, кстати, мысль. Я тоже приглашена и однозначно напьюсь на этом празднике жизни. Так почему бы не сделать это вместе?» Произношу похоронно. И Настя смеется, напряжение спадает. «Спустя десять минут мы уже едем в машине Глеба обратно в город. С хозяевами дома мы прощаемся на теплой ноте». Мне искренне нравится Лев, и Настя, оказывается, не такая уж и стерва. И я хотела бы, чего греха таить, иметь таких друзей, как эти двое. Чего уж говорить и о их прекрасных детях, которых так и хочется затискать. Я знаю, что ты против помолвки, но я не могу поступить иначе. Сейчас не могу. Не оправдывайся. Произношу глухо, смотрю в окно, соблюдая максимальную дистанцию, даже не касаясь Глеба. Ноги скрещены, руки тоже. «Мне неинтересно это слушать». «Лея! Я не Лея!» Огрызаюсь яростно, вкладывая в свои слова всю злость на Глеба, на судьбу, на ситуацию, и силы улетучиваются, я обмикаю. «Отвези меня домой». «Я не оставлю тебя одну», — говорит твердо. «Либо к тебе, либо ко мне, решай». Не оставляет простора для маневра. Я поджимаю губы. «Ко мне!» — сдаюсь. Глеб перетягивает меня к себе на колени, я позволяю ему это сделать. «Но спать я с тобой не буду», — шепчу, глядя ему в глаза сердито. Жданов ухмыляется. «Я просто хочу убедиться, что Хусейн его не тронут тебя. А Валю, я с тобой не оставлю, слишком ты красива, еще совратишь моего секьюрити». «Хм!» — щурюсь, глядя в б р и т из затылок братка-водителя. «А можно, кстати!» Жданов награждает меня тяжелым взглядом, я невольно смеюсь, откинув голову назад. И мрак вечера рассеивается, мне становится легче. Ты не достоин меня, Глеб. Одному Богу известно, почему я позволяю тебе так с собой обращаться. Мне Настя то же самое сказала на прощание, отвечает хмуро и притягивает меня к себе на грудь. Именно этими же словами.